Глава 14. Вебдон 2.0 Жил на свете рыцарь бедный, духом смелый и прямой. Хотя на самом деле был это рыцарь весьма богатый. Настолько, что горцевал исключительно на жеребце из конюшни Феррари. Звали его Беппе Грилло. Работал он с атириком и копьем смелых и прямых острот, разил всю итальянскую политическую систему. Так, например, в 1986 году в эфире национального телевидения он рассказал следующий анекдот. Делегация социалистической партии приезжает в Китай. Мартелли, депутат от социалистов, спрашивает у Беттино Кракси, генсека соцпартии. «Слушай, их же тут целый миллиард! Неужели они все социалисты? да отвечает кракси а что но если они все социалисты у кого же они воруют кракси тогда был премьер министром италии а до начала операции чистые руки в ходе которой антонио депетру выяснит что шутка это была вовсе не шуткой оставалось еще шесть лет за такое пускать грила в телевизор временно перестали Но он не расстроился и продолжал в свое удовольствие обзывать политиков ворами и дураками. Поскольку же большинство политиков, и не только итальянских, действительно относятся как минимум к одной из этих двух категорий, а язык у Грилла был подвешен хорошо, народу нравилось. Популярность его росла, и чем больше она росла, тем больше Грилла от политических шуток переходил к политическим высказываниям напирая в основном на экологическую тематику. Однако, чем чаще он таким образом высказывался, тем менее охотно его привечали на телевидении. Кончилось плохо. В 2002 году грила обозвал дураками и телевизионщиков, заявив, что продолжит выступать исключительно в формате театральных моноспектаклей что и проделывал вплоть до 2005 года, пока однажды знойный средиземноморский воздух не сгустился перед ним и не соткался из этого воздуха гражданин пристранного вида, протянувший грило визитку, на которой значилось «Джан Роберто Казаледжо – консультант». По каким именно вопросам Казаледжо являлся консультантом, достоверно неизвестно. Некоторые утверждают, что в сферу его профессиональных интересов входили информационные технологии. Но учитывая последовавшие вслед за тем удивительные события, злые языки поговаривают, что в действительности был он консультантом по черной магии. Как бы там ни было, Казаледжо вручил Грилла ноутбук с открытым браузером и сказал «Беппе, познакомься, это интернет». Грилла, знания которого об электронно-вычислительных машинах ограничивались тем, что по сценарию одного из спектаклей он разбивал компьютер кувалдой, очень удивился. С помощью этой штуки, объяснил Казаледжо, тебя услышат не тысячи человек в зале, а сотни тысяч по всей Италии. Это во-первых. Во-вторых, это деньги, Беппе. Большие деньги. Нужно просто не лениться их взять. Тут надо пояснить, что Грилло родом из Генуи. С одной стороны, это сразу же характеризует его самым положительным образом, но вот с другой... Как бы это помягче. В общем, слово «деньги» способно оказывать на генуэзцев, не всех, но многих, совершенно магическое воздействие. Грилло вырвал у Казаледжа ноутбук, занес пальцы над клавиатурой Секунды на полторы задумался и выдал на гора свой первый пост. «Интернет, познакомься, это Беппе грило удовлетворенно сказал Казаледжо. Пальцы у Грилло оказались еще более без костей, чем язык. А Казаледжо действительно кое-что понимал в этих своих информационных технологиях. Ну, или черной магии, кто знает уже в следующем 2006 году BP Grilla IT стал 28-м по посещаемости блогам в мире. И первым в Италии, разумеется. В 2008 году The Observer поставил Грилла на девятое место в мировой классификации наиболее влиятельных блогеров. В 2009 он занял седьмую строчку в списке звезд интернета по версии Forbes. По оценке журнала «Иль Соли Венти Куатро Оре», сделанной в 2013 году, блог приносил грило и Казаледжо от 5 до 10 миллионов евро в год. О чем же писал именитый блогер? Да обо всем, собственно. О сапогах и сургуче, капусте, королях и почему, как суп в котле, кипит вода в морях. Кипит же она, как учит нас грилом поскольку финансовые короли итальянского сапога с целью экономии денежной капусты сваливают в моря радиоактивные и токсичные отходы. Нет, не спешите записывать беппы в безумные гринписовцы. Во-первых, экологическая проблематика в итальянской политике – тема модная и респектабельная. Одна только – «Легомбиенте» крупнейшая природоохранная ассоциация страны насчитывает более ста тысяч участников и сторонников и подобных организаций существуют десятки члены же их вполне себе избиратели при этом избиратели весьма активные во вторых это чистая правда любимое развлечение итальянских промышленников которым требуется избавиться от какой нибудь ядовитой гадости купить ржавый пароход погрузить на него эту гадость и затопить всю конструкцию в водах Средиземного моря, что явно не идет последнему на пользу. Схема эта распространена столь широко, что для нее в итальянском языке даже появился специальный неологизм «Наве Апердере» – судно для потери. Но это лишь в качестве примера. Экологическая тематика интересовала Грилла в гораздо более широком разрезе, и он не просто критиковал, он и предлагал путь решения всех проблем. «Нужно всячески развивать науку и современные технологии, а всех глупых продажных политиков, читай, вообще всех политиков, выгнать к чертовой бабушке и самоуправляться с помощью прямой интернет-демократии». Все это не могло не привести к тому, что аудитория читателей и почитателей блога грила росла не по дням, а по часам. Встречались, правда, среди них унылые скептики и маловеры, твердолобые экологические активисты интересовались. А насколько энергосберегающими и дружественной природе «Грилла» полагает собственная «Феррари» и моторную яхту, Но в ответ на любые провокации у блогера всякий раз находились убийственные контраргументы в виде кнопки забанить пользователя, который он с увлечением жал прямо на бегу, срочно отправляясь в ближайший автосалон по продаже электромобилей. Однако в рамках интернета кипучей энергии гриллом становилось тесновато. И в сентябре 2007 года он организовал и провел так называемый «Видей». Хотя эстетика события определялась масками Гая Фокса и прочей соответствующей атрибутикой, «Ви» в данном случае значило вовсе не «вендетта», а другое известное итальянское слово «вафанкуло». Именно в это место десятки тысяч вышедших на площади итальянских городов-последователей Грилло требовали отправить всех членов национального парламента, имеющих в прошлом судимость, а заодно ограничить возможность депутатов избираться более чем на два срока. Соответствующая петиция набрала несколько сотен тысяч подписей, рассматривалась в парламенте и была отклонена. Не слишком удивительно сказать по правде. Кое-кто, однако, сделал из произошедшего далеко идущие выводы. В то время как Грил писал очередной пост, экран перед ним мигнул, потемнел, затем из строк падающего черно-зеленого кода проступило лицо Казаледжо, сказавшего человеческим, ну, почти голосом, «Хватит развлекаться, Беппе, нужно приступать ко второй части плана». «И страшно-то нашему блогеру было, и странно, да ничего не поделаешь». Грилло пошел в политику. Пошел он в нее в буквальном смысле ногами. Пришел, значит, в Центральное отделение Демократической партии Италии, да и говорит, «И я, бэп Грилло, хочу участвовать в конкурсе на должность генерального секретаря вашей партии». Удивились тут демократические партийцы отвечали, А ты ничего не перепутал. Во-первых, ты нас всю жизнь публично ворами и дураками обзывал. Во-вторых, ты же сам против судимых в парламенте. Ну и как тебя в связи с этим понимать прикажешь? Тут надо пояснить. В 1981 году автомобиль, за рулем которого находился гриллом, на скользкой дороге упал в пропасть с обрыва. Сам он успел выскочить в последний момент, но вот трое его друзей погибли, и он был осужден на 14 месяцев условно за убийство по неосторожность. «Ну и ладно», – сказал грила – «не хотите, как хотите, мы пойдем другим путем. Я создам собственную партию с интернетом и информационными технологиями. Хотя нет». Обойдемся двумя последними пунктами, а партия даром не нужна. Сказано – сделано. В поисках рецепта построения своей не партии грило засел за штудирование настольного справочника каждого итальянского и не только политика. Книги «Крестный отец». Я обнаружил нужный ответ на первых же страницах. Требовалось лишь одно – чтобы вы, вы сами – объявили себя его другом. Еще в 2005-2006 годах Грилло предложил читателям блога самостоятельно организовывать оффлайн-встречи, во время которых они могли бы обсуждать насущные проблемы своих городов. Поскольку же редкий итальянец откажется поругать за бокалом вина правительства и чиновников, инициатива встретила горячее одобрение. такие итальянцы без стеснения тащат в свой язык все плохо лежащие английские слова, получили название «Амичи ди Беппе Грилло», «Друзья Беппе грило Год спустя их участники насамоорганизовывались и надегустировались до такой степени, что потихоньку начали самовыдвигаться на муниципальные и местные выборы. «Отлично», – сказал грило – «продолжайте в том же духе». Ну а теперь, чтобы работать под франшизой друзей имени меня, вы должны придерживаться генеральной линии моей новой не партии, а равно и колебаться при необходимости вместе с ней. В сентябре 2009 года свежеиспеченный не партийный невождь объявил о создании Мовементо Чинко Эстелле – Движение Пятизвездочек. Звездочки символизировали волнующие его участников темы. Вода, окружающая среда, транспорт, развитие и энергетика. Мировое сообщество с восторгом приветствовало рождение новой организации. Поздравительные письма Грилла направили папа Бенедикт XVI и председатель Китайской народной республики Худзинь Тао. Правда, некоторое время спустя после их публикации в блоге, Грилл осознался, что письма эти были поддельными – либо же, по его выражению, ну, почти настоящими. Ведь упомянутые общественные деятели просто не могли не одобрить такую замечательную инициативу, если бы кто-нибудь и впрямь поинтересовался их мнением на этот счет. Неустав движения, который действительно так и называется нон-статуту, неустав, гласит, поскольку мы не партия, то просто собираемся быть за всё хорошее и против всего плохого. Что именно мы считаем хорошим и плохим, будем в каждом отдельном случае решать интернет-голосованием. И на основании этого принципа будем заимствовать у прочих партий идеи, которые посчитаем достойными. Надо признать, так оно в реальности и выглядит. Концепция невозглавляемого грила движения оказалась вполне рабочей. Грелистам действительно удалось уйти от идеологических рамок. Они, например, умудряются быть одновременно и за экологию, и за ограничения в сфере миграционной политики, сочетая таким образом в себе характерные черты как традиционных европейских леволиберальных, так и не менее традиционных правых партий. Из-за это традиционные левоправые партии обзывают их «популистами». Победная поступь движения «Пяти звезд» началась на региональных выборах 2012 года. Сам Грилла никуда не баллотировался, но всячески способствовал. С целью поддержки местных друзей непартийного невождя он осуществил высадку на Сицилии, вплавь преодолев Мессинский пролив. Сицилийских избирателей водно-спортивная форма Грилла восхитила настолько, что они отдали его сторонникам 15 из 90 мест в региональном парламенте. Это был не просто локальный успех. Движение «Пятизвезд» завоевало места во множестве муниципалитетов по всей стране. Его представители стали мэрами четырех населенных пунктов, включая Парму. Но истинная гриллореволюция случилась в следующем, 2013 году, на выборах в национальный парламент. Гриллисты получили свыше четверти голосов избирателей, превратившись в одну из ведущих политических сил Италии, выдающаяся победа, в результате которой начались проблемы. Некоторые свежеизбранные депутаты от пяти звезд покидали фракцию, обвиняя Грилла в вождизме и авторитаризме, тот в свою очередь клеймил несогласных оппортунистами и устраивал им вотту и недоверия путем всеобщего непартийного голосования вот только беда в том что в интернете появились свидетельства уязвимости внутрипартийной системы подсчета голосов проголосовать неограниченное число раз мог кто угодно лишь поменяв адрес электронной почты в соответствующем поле. Прочие итальянские блогеры тем временем старались перегрилить Грилло, задавая ему не очень удобные вопросы. Как это, например, так получилось, что две его роскошные виллы по документам выглядели жалкими сарайчиками? Нет, в том, что деньги Грилло честно заработаны, никто не сомневался. Он действительно богатый человек и никогда не пытался этого скрывать. Штука в том, что с разных типов недвижимости нужно платить разные налоги на владение. Неудобно как-то получилось в общем. Наконец, что было действительно неприятно, в 2016 году умер Джан Роберто Казаледжо. Грилло остался в одиночестве, без друга и консультанта. Здесь я вынужден поставить многоточие. Парадоксальным образом глава оказалась длиннее книги, и я не знаю ее продолжения, и никто пока не знает. Ни одна из предыдущих глав, увы, не имела по-настоящему счастливого финала, но, может быть... может быть, на этот раз итальянцам повезет. Ибо там, в движении пяти звезд, в сердцах входящих в него людей, Скрытая под клоунской маской Беппе Грилло, есть нечто большее, чем популизм и стяжательство. Там под маской есть и идея. Забавно, но лучше всех ее сформулировал книжный Дон Корлеоне. «Ну а чем нам с вами заниматься? О том мы не пойдем спрашивать начальство, которое норовит за нас решать, как нам распорядиться своей жизнью»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 Мы сами управимся в своем мире, потому что это наш мир. Коза Ностра. И знаете что? Ведь Дон Корлеоне прав. Это был бы прекрасный новый мир. Нужно лишь сделать еще один последний шаг, о котором он не упомянул. Нужно вышвырнуть из него самого Дона Корлеоне а вместе с ним и прочих данкорлеонов всех мастей калибровой национальностей потому что это не их мир, а наш, наше дело. Эта глава не закончена. Она будет продолжаться до тех пор, пока продолжается сама итальянская история, уже не на бумаге или на экране, а в реальности. Мы же с вами можем лишь осторожно заглянуть через плечо автора точнее целого многомиллионного авторского коллектива в надежде первыми прочитать новые строки что для этого нужно сделать не так уж много купить билет на самолет прилететь туда где живет нет не дон карлее а замечательный добрый веселый и гостеприимный народ со сложной и трагической судьбой влюбиться в италию и тогда И если вы в точности исполните все пункты этой инструкции, впрочем, нет, хватит и одного из них, последнего. Так вот тогда, тогда Италия непременно ответит вам взаимностью. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Июнь 2019 года.